Тома захара сифатафтани, тома ибнакудама приел третия аятол, лева ие сифатуля аджаб, а, сифату -а, а това е атрибут удивление. Фазакар аджаб машура алма и привел известный аджаб аллазир ваху и мамахмет вагайру, който привел и мамахмет и други, минанна навие салалалала салам каля, тома захара салалалала салам каля, бин лейсат леху Аллах удивлява Тому парню, у которого нет детства. Я не ляйся лягу майлюн ваджунохун и ляма яхтаму биги ас-шабаб мин шагавати валайризалик. То есть нет у него склонности майлю ваджунох, то есть это как два синанима. Нет у него склонности к тому, что заботит молодых парней, будь это страсти или еще что-то. Факала Аджиба Роббуна и сказал Аллах удивляется вагазал хадис мин джинс ля хадис цифат. Этот хадис входит в разряд хадисов, атрибутов. Физик русифатил Аджиб в нем говорится об атрибуте удивления яджиб и то что всевышний и говорится о том что всевышний аллах удивляется в аазии сифа и это является атрибутомсыфа туляджибзукерфель коран также этот атрибут о нем говорится то есть атрибут аджаб, удивление о нем говорится в коране фикла удделляет и Саффат, слова всевышний аллах сури сафат баля аджиба ту уай всевышний аллах говорит я удивлен был удивлен у харрон и этот, то есть, тайко караат, это аль-краати, сабрия афтанье, то есть в одном из каратах, в одном из семи каратов Исфиль-айяти, караатани, аль-каратуль улях, то есть этот аять читается двумя храратами. Первый баля-аджибта. То есть ты удивился, вайсхарун. В аль-карату сабри в втором храате читается баля-аджибуту. То есть в первом аяте карате читается, говорится о пророке саласам, а во втором о самом всевышним аллахе субпан натал айзан якуну ифатуляджи дали олегаль куранунной исходя из этого атрибут удивления о него указывает коран и сунна у аюсов ладжа али би адживи кам аус вассов обенасу и поэтому мы описываем всевышний аллах пандали этим атрибутом то есть атрибутом удивления так как сам себя он описал этим атрибутом валяйся у васлаалиджи минальфиали а у ми амаль и когда мы описываем всевыш аллах пантали удивением это не то действие или не то что делает раб то есть не надо сравнить его с удивлением раба это не исходит исходя из отсутствия знания как мы же это объяснили однако это из полноты всевышнего Аллаха. панта изджи яккуна так как удивление иногда может быть из за отсутствия знания у а иногда удивление бывает и сознанием как мы это объяснили сегодня уляджибу яхта дырафаманзтаджи вторую Вид удивления, когда есть знания, требует от тебя как бы поднимать место того, кто заставляет тебя удивляться. Вахаза, Ютбатули, самыми описываем Всевышнего Аллах Спанталя, Камаколи, Хадис, или же как это пришло в хадисе, из в котором говорится о подтверждении атрибута удивления. Как это пришло в словах Пророка, саллассалам, аджиба роббуку минкунути в анафа джукум хариб, а вы вс, что вы вс, что вы вс, что вы вс, то, вы вс, что вы вс, что вы вс, что вы вс, что вы вс, что на вс, что вы вс, что вы вс, что что в тяжелом положении. И они как бы отчаиваются в милости Аллаха. Ну, уже вот изменение этого положения близко. Очень близко. То есть вот это мана на У вас здесь это вау маия. То есть маа кураби гияриги. Янзуруна иляйку мазеллина канитин. Они смотрят на вас униженными, отчаянными. Фа я заллю Всевышний Аллах смеется. Им я ламуанна фараджа Знает то, что... То есть выход из этого положения близкие. и тому подобные слова. То есть эти Хадисы и у которых достоверный снат и те, кто передает достойный доверие, аль То есть мы подтверждаем все эти атрибуты, исходя из Того правила, которое мы разобрали, биля такиф ва ля тамсиль ва ля То есть вместо биля такиф ва ля тамсиль ва ля ташбих напишите такие слова. То есть как это более правильно говорить, а это так как сказал шейх уль Тами, биля тахриф. То есть вместо биля такиф ва ля тамсиль ва ля ташбих внизу напишите биля тахриф ва ля та Валя такиф, хриф, валя та валя такиф, То есть вот эти четыре вещи. именно в таком порядке вы учите. То есть мы, когда говорим о именах и атрибутах, что такое хидрубубие, мы говорим, что это избату на азбат Аллаху, джалла валя лина, ва варасулляху, салаллаху алейхи вассалям, билля тахрифин, вала та атылин, такифин, валата там То есть вера. В имена и атрибуты усфат это вера в имена и атрибуты, которыми Всевышний Аллах описал сам себя в Коране, или же его пророк, или же его посланник к Саламу Сунне без искажения. Вторая вещь без отрицания. Третья вещь без придавания формы. Четвертая вещь без уподобления. Почему именно такой форме? Мы об этом говорили на прошлых уроках, а это есть путь ну, от Азелитов, Ашаритов, Шаритов, Джахмитов. То есть что их приводит к искажению вот именно вот таким вот путем, то есть билет Тахриф, без искажения. Почему они искажают? Потому что искажение их привело что? Да, отрицание. А что их привело к отрицанию такие в придавании формы? А что их привело к придаванию формы? Там сили уподобления. То есть наоборот теперь посмотрите. А Шарит как искажает? Он первое, что делает, когда услышит, допустим, Ядуллахи фаукадихим, или же Яджибу, Роббу, Камин Шаббин и так далее. Или Янджил роббу или Самайдуне. Когда услышит этот первое, что делает в голове, сравнивает Аллаха Субхана с созданием, то есть представляет человека там силь, видите. Потом его это пугает. Он говорит, нет, это так не может быть. Если так не может быть, у него вопрос, а как тогда? И начинает то есть, думать, представлять образ. Начинает думать, представлять образ. Потом, нет, так тоже не может быть, пугается и начинает это отрицать и говорит, что у тебя? Нет, нет, нет, такого не может быть, и отрицает этот атрибут. А потом смотрит в Куран, ладно, ты отрицающий и твои мозги не принимают этот атрибут. А что же ты будешь делать с кораном Тогда вот этот четвертый шаг Баракалуфикума начинает искажать этот атрибут.